Глава 24. Кто же не догадается о том, что было дальше? Если уж молодые люди забрали себе в голову соединица, они непременно добьются своего, будь они даже самые бедные, самые безрассудные и менее всего способны составить счастье друг друга. Пусть мораль наша и мало поучительна, она зато верна. А если даже и такие браки удаются, то от чего бы Н. Эллиот и капитану Уэнтворту при благословениях зрелого ума, чистой совести и располагая вдобавок независимыми средствами было не одолеть всех препятствий. Они одолели их тем более, что им немного и пришлось и претерпеть, ибо сухая сдержанность родных Одна только их огорчала. Сэр Уолтер не спорил против выбора «Н», а Элизабет всего и позволила себе вид холодности и безразличия. Капитан Уэнтворд, имея 25 тысяч фунтов и достигший самого высокого положения, какое могли доставить дарования и заслуги, уже не был теперь пустое место. Ему простительно было посвататься к дочери глупого промотавшего собараннета, которому не хватило смысла и чести играть роль, ему отведённую провидением, и который покуда давал за дочерью лишь малую талику из причитавшихся ей 10.000 фунтов. В самом деле, сэр Олтер, хотя и не испытывал истинного счастья, ибо он не считал себя польщённым, и он не любил н, не находил однако, что дочь его сделала предосудительную партию. Напротив, приглядевшись к капитану Уэнтворту, рассмотрев его хорошенько при дневном свете, он был немало впечатлён его наружностью и почёл, что преимущество красоты на его стороне уравнивают преимущество знатности на стороне м. Вдобавок же имя его звучало вовсе не дурно. И от того сэра Олтер, с большой охотой приготавливал пиро своё к тому, чтобы сделать в книге Кник соответствующую запись. Единственный человек, которого не на шутку боялся горчить Н, была леди Рассел. Н знала, что леди Рассел неприятно будет понять и оставить мистера Элиота, и нелегко будет ближе сойтись с капитаном Уэнтвортом. и по справедливости оценить его. Меж тем, леди Рассел это предстояло. И ей предстояло узнать, что насчет обоих она ошиблась, что обоих ложно судила она по внешности, что, не пленя с повадкой капитана Уэнтворта, заподозрила она в ней признаки опасной ветренности, а весьма довольная степенными манерами мистера Эллиотта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 Мэри, кажется, первая оценила преимущество произошедшей перемены. Выдать сестру замуж куда как лесно, и кто же, как не она, поспешествовал к сему союзу, удерживая Энн под для себя целую осень, а коль скоро собственная сестра, разумеется, лучше сестёр мужа, приятно было и то, что капитан Уэнтворт, Багаччи и капитана Бенвика и Чарльза Хейтера Не без душевных мук, быть может, когда потом они встретились, увидела она Энн, обладательницей прав старшинства и примиленького Ландо, зато в будущем ее ждало прекрасное утешение. Энн не предстояло владеть апперкроссом и окружными землями, стать во главе семейства, и если б еще устроилось так, чтобы капитан Уэнтворд не сделался баронетом, она бы с Энн не поменялась.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 застал мистера Элиота совершенно в расплох. Рушились самые светлые мечты его о счастье семейственном, самые светлые надежды удерживать Сэра Уолтера от брака неусыпным надзором, на который положение зятя давало пь ему права. Разочарованный и неутешный, он однако кое-что умел предпринять для собственного блага и удовольствия. Скоро он покинул Бат, а из-за того, что Миссис Клей тоже вскоре затем уехала и по слухам обосновалась в Лондоне под его покровительством. Стало ясно, какую он играл двойную игру и как Поллен был решимости не потерпеть отставки, хоть от одной умной женщины. Чувства миссис Клей одержали верх над расчётом, и ради молодого человека она пожертвовала возможностью и далее охотиться за Сером Уолтером. Она умеет, однако, не только чувствовать, но и мыслить, а потому и неизвестно, кто из них еще окажется дальновидней, и не придется ли ему, предотвративши брак ее с сэром Уолтером и поддавшись на ласки и уговоры, назвать ее, в конце концов, супругой у сэра Уильяма? Сэр Уолтер и Элизабет были, без сомнения, угнетены и обескуражены, потеряв свою приятельницу и разочаровавшись в ней. Разумеется, у них остались утешением блистательные их кузины, но они верно давно уж догадались, что лестить и угождать другим, когда тебе не льстят и не угождают, не так уж и весело. Для Н очень скоро уверившейся, что леди Рассел склонна любить капитана Уэнтворта, как ей и должно, ничто не омрачало счастья, кроме сожалений, что у неё нет круга, достойного такого человека.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 А разнообразные достоинства миссис Смит точи с низкали не ей неизменные его расположение. Довольно было уж и той доброй услуги, какую недавно оказала она Энн, чтобы вследствие их брака она не только не лишила с друга, но обрела двоих. Она была самой первой гостьей в новом их жилище, и капитан Уэнтворт, помогая ей вернуть состояние мужа в Вест-Индии, обивая за неё пороги, сочиняя письма, одолевая все мелочные хлопоты с неутомимой заботливостью дружбы и подлинным бесстрашием, расплатился сполна за всё, что сделала она или думала сделать для жены его. Жизнь миссис Смит не омрачилась тем, что поправились её дела, здоровье, и она часто наслаждалась обществом милых своих друзей, ибо весёлость и живость ума её не изменили. а обладая драгоценными семи дарами, уж никакого преуспеяния земного могла она не опасаться. Даже и купаясь в роскоши, пользуясь несокрушимым здоровьем, она бы оставалась счастлива. Источник радости её был в пылком воображении. Как у её друга Энн, он был всегда в любящем сердце. Энн была сама нежность, которая вполне отвечала нежнейшей привязанности капитана Уэнтворта. Ремесло его только и заставляло друзей желать, чтобы нежности этой убавилось. Опасность войны, будущей только и туманила её небосвод. Она гордо несла звание жены моряка и неусыпными тревогами платила законную дань за то, что приобщилась к племени, едва ли не более славному домашними своими добродетелями. нежели важную службой отечеству. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2005 году. Читали Екатерина Семёнова и Александр Дубина.